Глава вторая Сражение мы смогли выиграть с малыми потерями. При этом больше тысячи человек взяли в плен. Удалось легко разгромить врага благодаря Дроу и, как это ни странно, кракам. Само собой, я никогда не ставил под сомнение их способности разведчиков. Но то, что они умудрятся убить мага, для меня, как и для всех остальных, было невероятным событием. Разумеется, я отправил Дроу убрать главную угрозу для моих солдат. Теперь с меня за это даже плату не требовали. Конечно, я прекрасно понимал то, что служат они своей госпоже Заре, дочери князя и моей супруге. Тем не менее, эти ребята и мои приказы выполняли сразу. Не требовалось дополнительного подтверждения моей супруги. В общем, как мне доложили, первым умер тот молодой маг. Была надежда взять его в плен и привязать к себе, но не судьба. Когда Дроу пришли ко второму более старому и опытному магу, он был уже мертв. С чьих рук это дело не догадались сразу. У мага из глаза торчал маленький кинжал. Видно, Крак так переживал, что даже оружие свое на месте преступления оставил. Об убийстве одного мага мне доложил Хиек. Он пошел в поход со мной, что несколько не удивляет. Рассказывал такую славную для своего народа новость взахлеб. Как будто сам совершил этот героический подвиг. Только через минут 20 пришли Дроу и доложили о том, что маги мертвы. Они мне и подтвердили, что одного из магов убили не они, а в качестве доказательства зачем-то принесли нож. Кстати, враги обнаружили своих мертвых магов лишь спустя пару часов, судя по суете, которая там началась. Утром мы в переговоры вступать не стали, начали приближаться к холму. Само собой, командование попыталось организовать оборону. Думали, что мы их начнем с этого холма выбивать, но мы сближаться не стали, просто подошли и начали наносить магические удары по холму. Конечно же, нас пытались достать стрелами, но расстояние было слишком большим, так что ничего у них не вышло. Пришлось неприятелю спешно сбегать с холма, чтобы связать нас с ближним боем. Это решение тоже не принесло положительного для противника результата. Мы их еще на подходе здорово проредили стрелами, строй не нарушили, так торопились до нас добраться. Схватка была недолгой, потом воины неприятеля просто начали бросать оружие. Зверствовать и убивать сдавшихся в плен мы не стали. Правда, всех тут же лишили доспехов и всего имущества. Весь обоз тоже был захвачен моими людьми. Разумеется, в моих крепостях и городе тоже не сидели без дела. Пока мы оказывали помощь раненым, собиралась армия. Нужно было взять с собой в поход как можно больше воинов, но без особого снижения защиты моих земель. Оставлять такое без ответа я не собирался. Несколько дворян попали к нам в плен, все они имели земли. Я планировал навестить их владения и забрать их себе. Ну а что? По сути, мне объявили войну, так что я в своем праве. Наверняка у этих дворян дома остались невеликие силы, но в дело мог вмешаться князь, чьими вассалами они являлись, поэтому нужна армия. Даже интересно, как он отреагирует на мое появление. Сейчас он может сходу объявить мне войну, а может просто взять и сказать, что о намерениях своих вассалов даже не подозревал. В первом случае придётся биться с моими людьми, а мы уже продемонстрировали свои умения. Во втором случае он потеряет свой авторитет, который нарабатывался годами. Воевать нам пока рано, но если придётся, назад я сдавать не собираюсь. «Пленных куда девать будем?» – спросил у меня князь. «Можно выкуп попросить, а можно попробовать их на свою сторону переманить. Люди нам нужны». «Так себе из них вояки». Тем более мы с ними сейчас воюем. Куда такую толпу девать-то? В одной из крепостей оставить? Нужно было всех перебить, чтобы другим наука была», заявила моя супруга. «Не стоит так поступать с создавшимся врагом», не согласился князь. «Если постоянно всех вырезать будем, то будут сопротивляться до последнего». К тому же его королевское величество приказал не трогать простых жителей, которые по сути являются семьями вот этих вояк. «Зара, мы сейчас не можем убивать всех, кто косо на нас посмотрел», — успокаивающе сказал я жене. «Даже эти дворяне нам не враги. Они просто выполняли приказ своего господина. Впрочем, сейчас пленных уже допрашивают, так что скоро будет известно об их намерениях. Жаль, что самый главный все же помер». Человек, который со мной разговаривал, на самом деле пал одним из первых с частью своего окружения. Магическое заклинание как раз ударило именно в эту группу всадников. А может, один из моих магов специально так сделал. К сожалению, пленники ничего интересного нам не рассказали. Вся верхушка армии была уничтожена. А нам в руки попались только вот такие худородные дворяне, с которыми начальство не особо делилось планами. Тем не менее, удалось выяснить, представителей каких семей к нам пришли, как и то, где находятся их земли. Дождавшись подкрепления, мы отправились дальше. Пленных с небольшой охраной отправили в город. Пусть пока поработают на благо королевства. Позже решу, что с ними делать. Все эти ребята были предупреждены, что если попытаются поднять бонд, то горько пожалеют, что на свет родились. Шутить у нас никто не собирается. Как оказалось, Бергит Эрлинг узнала о том, что у меня тут началась война. Сидеть дальше в городе он не мог, бросился догонять мою армию. Учитывая, что отряд у него был небольшим, догнал нас аристократ довольно быстро. Уходить к себе домой он не стал, а снова начал проситься ко мне на беседу. Насчет этого человека уже все было решено, поэтому я не стал отказываться от встречи с ним. «Быстро вы у меня нагостились», – улыбнулся я, когда он вечером пришел в мой шатер. К сожалению, на вас напали мои враги. Я не мог больше ждать. Неизвестно, что сейчас творится в моих землях. Ваше Королевское Величество, простите, что тороплю вас, но мне все же хотелось бы услышать ваше решение по поводу моего предложения. К этому времени мне уже доложили, о чем эти ребята беседовали друг с другом, когда думали, что их не слушают. В общем, я не стал тянуть и играть словами. «Вы и сами прекрасно знаете ответ», усмехнулся я. Требовать союза у заведомо более сильного человека, как по армии, так и по положению, это просто глупо. Некоторые из моих людей вообще считают, что вы меня так оскорбить решили. И в мыслях не было ваше королевское величество, заверил меня Эрлинг. Ваши люди ошибаются. В общем, союзником я точно не стану, а вот принести мне вассальную клятву вы можете. Не буду лукавить, мы на это и рассчитывали, признался мужчина. Просто хочется узнать, как будут обстоять дела с нашими землями, если мы присягнем вам на верность. — А что с вашими землями не так? — сделал я вид, что не понял. — Они давно принадлежат моей семье. Очень хочется, чтобы и впредь было так же. Мы бы хотели, чтобы вы дали слово, что не станете их отбирать, если мы будем служить вам верно. — Не стану, даю слово, — сказал я. «Впрочем, от вас тоже кое-что потребуется. Вы же не думаете, что все останется как прежде, и только я буду оказывать вам всяческую помощь». Конечно, после моих слов Эрлинг немного напрягся, но вскоре успокоился. «Я не планировал драть большие налоги со своих вассалов. Все будут платить одинаковую сумму. У нас остро стоял вопрос с продовольствием. Когда мы на моей земле будем что-то выращивать, я не знаю, но точно не скоро». «Сейчас нужно обезопасить мои новые владения, надавать по шии тому, кто поджигает посевы и угнетает крестьян. Если все получится, то этот аристократ больше выиграет от того, что станет моим вассалом, как и его крестьяне. У них будет относительная безопасность, появятся лишние деньги, мы же все излишки зерна будем скупать». Кстати, Эрлинг уже был в курсе того, что у меня теперь ведут специальную книгу для потомков. В ней указывали то, какими землями владеет, когда их получил и прочее. Пока там было мало записей, по сути, у меня только князь получил землю, но, думаю, со временем имен в ней добавится. Вот как сейчас, например, за бергитом тоже закрепятся земли, которыми он владеет на данный момент. Кроме него, еще несколько человек присягнули мне на верность, признав своим господином. Правда, эти дворяне были немного проще, и служили они Эрлингу. Хорошо, что мой новый вассал, можно сказать, граничил со мной. Не придется постоянно проходить по землям князя. Тем не менее, тому же князю гораздо легче и быстрее добраться до земель Эрлинга, чтобы устроить там войну. Вроде бы вопрос с продовольствием решился хоть частично, но нужно как-то обезопасить наши новые владения. Боюсь, что из-за этого у нас просто не получится быстро захватить новые земли в диком лесу. С другой стороны, а куда мне торопиться? Будут пытаться меня выдавить отсюда, начну захватывать земли соседей, глядишь, надобность в диком лесу отпадёт вообще, и в свободных землях удастся образовать новое королевство. К большому счастью моего вассала, со время его отсутствия князь не нарушил перемирие, и земли его никто не разграбил. Со стороны дикого леса нападения никто не ждал, поэтому и больших разъездов тут почти не было». Впрочем, Бергиту все же пришлось отправить в свои земли гонца, чтобы не пугать крестьян, мол, господин возвращается с радостными вестями. Нужно отметить, что крестьяне со стороны моих владений чувствовали себя относительно неплохо. По крайней мере, разгромленный нами отряд сюда не наведывался, чего Бергит так опасался. Деревни большие, дома ухоженные, не похоже, что эти люди сильно голодают, а деды тоже вроде бы опрятно. Во время поездки Эрлинг всегда держался рядом, всячески показывая свое уважение, что сильно не нравилось князю. Он тоже вился вокруг меня и, в свою очередь, показывал наглому вассалу, что он тут моя правая рука, первый после короля. Забавно было наблюдать за этими двумя, хотя бы потому, что Эрлинг хоть и считал князя выше себя по положению, но он же не его господин, так что плевать ему на какое-то там положение. Максимум, что мог уступить, так это первому дать высказаться по какому-либо вопросу. Несмотря на приближение огромного по местным меркам войска, крестьяне не разбежались. А наоборот, высыпали посмотреть на нас, не забывая отвешивать поклоны, когда замечали дворян. Было им на что посмотреть, орки в этих землях хоть и изредка, но появлялись, а вот кадров тут явно никто с сроду не видел. Кстати, нужно попробовать купить еще пару десятков этих животных, «Больно орки на них внушительно выглядят. Любого, да и коты напугают. У меня же имеются орки в подчинении, причем не те, которые служат по контракту, а, как говорится, свои. Вот они и будут ездить на этих красавцах. Благо, что по правой стороне реки начинаются степи, будут пастбища, где их можно пасти». Эрленг владел несколькими замками, кучей деревень и парой небольших городков. Замки на самом деле имели унылый вид, это не империя. Мои крепости по сравнению с этими укреплениями выглядели намного солиднее. Правда, там и угроза была намного серьезнее, а строили их мастера своего дела, когда империя еще была на пике своего могущества. Мы прибыли в один из городков, который, можно сказать, являлся столицей земель Эрлинга. Нужно было после долгого перехода дать отдохнуть воинам, собрать информацию и запастись продовольствием. Кстати, тут ушлый вассал тоже отличился, послав своих людей с радостной вестью, что все излишки продовольствия выкупят людей нового короля. Вот крестьяне, наверное, удивились, что теперь живут в самом настоящем королевстве, которого здесь отродясь не было. Само собой, когда прибыла наша армия, на улицу повалил народ. Не могу сказать, что кто-то в толпе был рад, банально любопытство, не более. Наверное, простые жители были бы напуганы, если бы в город вошла вся армия. Все же непонятные войны, неизвестно чего от нас можно ожидать. Тут Эрлинг снова смог отличиться. К нашему прибытию на замковой стене висел флаг моего рода и королевства, а чуть пониже его родовой герб. Этим он как бы показывал, кому служит. Видно, к моему приезду мастера работали не покладая рук, чтобы успеть вовремя. За несколько дней я успел познакомиться со всеми местными дворянами, в том числе и с семьей Эрлинга. Кстати, тут еще имелись аристократы, которые давно потеряли свои владения во время конфликтов. Вот среди них тоже хватало желающих поступить ко мне на службу. Правда, люди князя по моему приказу всех заворачивали. Мне эти ребята не нужны. Земель нет. Живут здесь как приживалки. Иначе не назовешь. Вот пусть к моим вассалам на службу идут. А вокруг меня и без того безземельных дворян полно. Тем более отвоевывать их земли и потом отдавать им я точно не собираюсь. Слово своё нарушать не буду, так что владения Эрлинга не трону. А вот новые земли будут моими, и я сам стану решать, кто на них будет новым хозяином. Задержался я в этом городке не только потому, что войны устали, больше ждал вести от князя. Всё же это его вассал предпринял попытку уничтожить мои деревни, проверяя меня на прочность. Его господин должен был на это как-то отреагировать. Тем не менее, князёк-сволочь-така молчал, видно, в свою очередь ждал, как поступлю я. Хотя он наверняка сам не знал, что ему делать со свалившимся на его голову королем. Просто не понимал, как себя вести в этой ситуации. В общем, через несколько дней наша армия, увеличившись за счет людей Бергиты и его союзников, двинулась дальше. По мере приближения границы земель Эрлинга стало понятно, что люди тут живут куда хуже. Видно, им то и дело приходилось восстанавливать сожженные деревни. Тем не менее, они не спешили отсюда уходить, земля очень хорошая. Благо, что посевы всем нужны, так что лишний раз их старались не выжигать, хотя без этого не обходилось. Видимо, крестьяне понимали, чем им грозит конфликт, поэтому, когда наша армия проходила мимо, они спешно собирали свои вещи. Ясное дело, если мы сейчас зайдем в чужие земли и все разом там разгромим, то потом противник обязательно вернется, что не сулит крестьянам ничего хорошего. Границу, в качестве которой считали небольшой ручей, мы пересекли сразу же, и, по сути, вторглись во владение князя, точнее, одного из его вассалов. Разумеется, о нашем приближении знали все, поэтому деревни были пустыми. Обычно в таких случаях деревни сжигаются, но я планировал взять их под свою руку вместе с проживающими в них крестьянами, которые сбежали в лес, чтобы переждать лихое время. Войны противника тут были, только они даже не попытались задержать нас на границе, благоразумно отступив. Изредка случались ошибки наших дальних разъездов, которые заканчивались далеко не в пользу неприятеля. Нам требовалось торопиться, потому что князь, как мне доложили, спешно собирал армию возле своей столицы. Причем собирал всех, кого только мог. «Можешь держать в руках оружие? Добро пожаловать в строй!» Здорово моего напугали. Видно, хочет заставить нас передумать количеством воинов. Ну-ну, пусть попробует. Сопротивления никакого не было, даже во встреченном замке было всего около сотни воинов. Не знаю, зачем их тут оставили, все остальные солдаты спешно отступали, шли на соединение с войском князя. Битвы не было, к нам тут же выслали переговорщика, даже не аристократа, а простолюдина, который был в отряде старшим. Ему просто сообщили о том, что теперь это мои земли, забираю их по праву за нанесенное оскорбление и урон королевской чести. Мужчина ничего не понял, но до него дошло, что убивать мы никого не собираемся, если они сами не станут провоцировать. Впрочем, оставлять даже такой невеликий отряд за спиной мы не стали. Обезоружили их и на время посадили в темницу. В замке оставили около 50 человек и двинулись дальше. Первое сопротивление нам оказали, когда мы подошли к самому большому местному городку. Тут никто сдаваться не собирался, а самое печально что люди были готовы к осаде. На стены высыпали все, кто способен держать в руках оружие. Даже не знаю, что именно им сказали, что не так рьяно собрались сопротивляться. Попытались поговорить с местным начальством, да только не судьба. Никто к моим парламентёрам не вышел, что уже считалось серьёзным оскорблением. «Готовимся к штурму!» – проворчал я, когда меня спросили о дальнейших планах. «Как мне кажется, они надеются на помощь князя. Вот и осмелели». «Может, попытаться поговорить с ними ещё раз?» – предложил обычно воинственный Орн. «Это ведь наши подданные. Я могу сам попробовать переговорить». «Ага, может он», – хохотнул Ральф. «Ты их скорее ещё больше насторожишь. Разве не знаешь, что в этих местах орков считают людоедами? Да из чего-то ты таким добрым стал. Раньше всегда самым первым в бой рвался». «Потому что я подавляю свои чувства, служу нашему господину, а не думаю только о себе». Поразил все Хорн. «Господин, это же земли вассала князя, что если он их за вами не признает?» «Осторожно», — спросил Эрлинг. «Будет большая война». «Значит, будем воевать», — отрезал Азара. «Нам нужно сразу поставить себя так, чтобы у остальных отпало всякое желание с нами конфликтовать». Штурм начался ранним утром, и нам сильно повезло, что у неприятеля не было магов. Хотя откуда им тут взяться, если даже для набега на моей земле князю пришлось своего дать? Мы нанесли ему серьезный урон, убив сразу двух магов. Часть стены была разрушена мной и другими нашими магами. Пытался ли я убивать поменьше людей? Нет, не пытался, как и остальные. Если стоит выбор перед своими и чужими, то лучше пусть мои люди выживут, а не будущие подданные. Стена, сделанная из дерева, рухнула быстро, после чего штурмовые отряды ворвались в город и закипела битва на ее улицах. Я к этому времени уже сидел на катре недалеко от стены и ждал результата. То, что нам с ходу не удастся захватить город, я даже не думал. Кстати, первым в город ворвался мой новый вассал со своими людьми, сам изъявил желание возглавить штурм. У него были какие-то старые счеты, вот и рвался в бой, чтобы хотя бы так поквитаться со старым врагом, взяв его главный город, пусть даже не своими силами. Полностью сопротивление было подавлено ближе к обеду, мне доложили о взятии. В плен попало пара десятков аристократов, в том числе и тот идиот, который приказал сопротивляться до последнего. Им оказался сынок и прямой наследник того Бергита, которого я совсем недавно разбил. этот тварь распускала про вас всякие нехорошие слухи», – доложил мне Эрлинг. Он уже успел побеседовать с пленными дворянами, которых всех знал. «Говорил, что вы самозванец и убиваете всех, кто попадется вам под руку. Уверял, что если вы хотите защитить своих родных, то бейте врага, иначе ваши люди всех перебьют, а женщин сначала изнасилуют, а потом сделают рабынями, и люди ему верили». «Понятно», — кивнул я, внимательно осмотрев наглеца, буравящего меня злым взглядом. «Значит, я самозванец, а ты тут самый благородный, поэтому людям врал. А известно ли тебе, идиоту, о том, что у меня полно ваших людей, которые из-за твоего отца попали в плен после боя?» «Нет, неизвестно. Это печально. Впрочем, уже неважно ты тут вообще больше ничего не решаешь». Я развернулся и направился к выходу. «Повесить хулителя королевского достоинства!» Послышалась позади меня команда Зары, а потом поднялся недовольный ропот пленных дворян. Ну да, они привыкли тут к такому. Убить в бою – это одно дело. А повесить целого Бергита – это совсем другое дело. Впрочем, иначе никак нельзя. Быстро решат, что можно всячески меня оскорблять, а это плохо. Само собой, штурм не обошелся без проблем, и это я говорю не о потерях. Дело в том, что часть солдат Эрлинга, несмотря на все предупреждения, решили поступать по старинке, взяв город на щит. После этого начали грабить и насиловать женщин. Такого допускать было нельзя, видно они не поняли, что теперь это наша земля и уходить мы с нее не собираемся. Особо непонятливых пришлось повесить перед строем солдат, чтобы на будущее все хорошо запомнили, что бывает с теми, кто не исполняет приказы короля. Радовало то, что мои ветераны себе такого не позволяли.